Глава 20. Их Каноэ первым достигает противоположного берега, пустынного, ветреного с того места, где начинается дорога к подножию ледника. Как только лодка тыкается носом в песок, Конрад вылезает из нее. «Подожди», — взывает к нему Гретта, но он, уже опустив голову, чтобы уберечь лицо от пронизывающего ветра, идет по берегу, неуклюжий, в неудобном спасательном жилете, и в жестких резиновых сапогах. Все хорошо», — говорит медведь, выпрыгивая из каноэ, чтобы удержать его, пока остальные осторожно перешагивают через борт. «Он, наверное, хочет быть первым». «Это нечто. Быть наедине с ледником». Грета подозревает, что дело тут не в том, чтобы скорее добраться до ледника, а просто ему не терпится уйти от неё, но она ничего не говорит медведь по прежнему смотрит на нее слегка поблескивающими глазами так вы играете на одном из теплоходов спрашивает он вытаскивая каноэ на твердую землю я не думал нет я просто участвую в круизе вместе с папой он выпрямляется и вытирает руки о непромокаемые штаны ха ага знаете один из моих соседей по комнате без ума от вас Он достает телефон и улыбается ей. «Вы не возражаете, если мы...» Она со вздохом смотрит вслед удаляющемуся отцу, потом кивает и, придвинув лицо к лицу медведя, улыбается быстрой, заученной улыбкой. В бейсболке она больше похожа на чью-то младшую сестру, чем на знаменитость, но ему это похоже безразлично. «Итак», — говорит он, убирая телефон в один из многочисленных карманов, «Вы встречаетесь с кем-нибудь?» «Да». Сухо отвечает она, снова устремляя взгляд на папу, чья фигура кажется теперь меньше на фоне огромной стены синего льда. «Медведь выглядит разочарованным». «С тем продюсером?» Гретта удивляет, что он знает об этом. Хотя перед тем, как сойти с ней, Люк встречался с крупной звездой реалити-шоу, известной больше по своему аккаунту в Инстаграме, чем почему-то еще. И в промежутке между этим и впечатляющим взлетом Гретты в период отношений с ним они часто становились мишенями для фотографов на вечеринках и случайных папарацци. Она готова сказать медведю, что это не его дело, но видит, что рядом маячит женщина с компасом, и в руке у нее телефон. «Простите, но можно я тоже сфотографируюсь с вами? Честно говоря, мне неизвестно, кто вы такая. Но думаю, моя дочь вполне может вас знать» она занимается женщина неопределенно машет рукой поп-культурой и неожиданно для себя грета улыбается я музыкант она рок-звезда уточняет медведь женщина делает снимок затем с интересом изучает его прикольно пожимает она плечами и идет к своему мужу который смотрит на ледник в какой-то невероятный бинокль Два других каноэ все еще кажутся далекими оранжевыми пятнышками на воде, так что их группа, скучившись, медленно идет по утрамбованному песку и камням. Ледник начинает казаться миражом, и сколько ни плыви, ни греби, ни иди, до него, похоже, невозможно добраться. Но спустя несколько минут он выглядит уже не таким массивным и более замысловатым, подобным какому-то кондитерскому изделию. Хрупкому, как меренга. Конрад уже почти дошел до него. Он кажется совсем крошечным по сравнению с этой громадой. Все остальные следуют за медведем к противоположному краю ледника, где во льду образовалась некогда небольшая пещера. Но Грета продолжает идти вперед, не отрывая взгляда от Конрада, который останавливается, чтобы вобрать в себя увиденное. Его спасательный жилет по-прежнему туго застегнут. Словно он готов в любой момент поспешно вернуться к каное, он стоит руки в боке и выглядит одновременно безвозвратно потерянным и, наконец-то, оказавшимся у себя дома. Она, приблизившись к нему, откашливается. «Папа», — говорит она, но ветер относит это ее слово обратно. Тогда она встает рядом с ним и начинает сначала. «Эй!» На этот раз он оборачивается — Выражение лица у него непроницаемое. «Он прекрасен, верно?» Она шарит глазами по льду. Издали он казался чистым и белым, но сейчас она видит, что он исполосован грязью и песком. Однако вблизи синеватый слой под верхним слоем сияет еще ярче, словно эта махина светится изнутри. Размеры ее совершенно ошеломляют. Ледяная глыба перед ними — не впечатляющая издалека, оказывается высотой из двухэтажный дом и сверкает под ослепительным солнцем. У Конрада уходит секунда на то, чтобы ответить. «Не могу решить», — произносит он, откинув голову, чтобы лучше рассмотреть ледник. «То ли это самое необычное на свете зрелище, то ли самое заурядное». Он поворачивается к ней. «Это определенно чудо природы». Но в то же самое время просто глыба льда, понимаешь меня?» Грета улыбается. Тем временем к берегу причаливает второе каноэ. Пары ветра доносят до них взволнованные голоса. Остальные члены их группы фотографируются у ледника, и медведь покорно приседает, чтобы выбрать наилучшие ракурсы. Грета кивает в их сторону. «Не нужно ли нам?» Но Конрад ничего не отвечает ей. Вместо этого он подходит к леднику и кладет на лед ладонь. Ледник выглядит как произведение абстрактного искусства, изгиба которого не подчиняются какой-либо логике, а только стекающие по нему ручейками воде, образующие грязные лужи у подножия. Послушай, начинает она. Мне очень жаль. Что? Он поворачивается к ней, его глаза затеняет козырек кепки. «Я знаю, тебе неприятно, когда меня узнают», — пожимает плечами она. Он снова смотрит на лед. «Не все сосредоточено на тебе, сама понимаешь». «Понимаю», — соглашается она, но затем после паузы добавляет. «Ну, по справедливости, так очень многое, особенно для тебя». Он снова поворачивается к ней. «И что ты хочешь этим сказать?» что у нас с тобой имеются разногласия. И? И ты любишь выпячивать их. Он какое-то время молчит, а потом весело улыбается. Угрюмым подросткам ты мне нравилась больше. Грета не может не рассмеяться в ответ. Это потому, что я не умела тогда справляться со своими чувствами, а просто изливала их в своих ужасных нервных песнях, которые ты в любое время суток горланила во всю мощь. «Да ладно», — улыбается она. «Тебе придется согласиться с тем, что жизнь — дерьмо, своего рода классика». Конрад качает головой. «Для благополучного ребенка из пригорода ты слишком уж много тосковала». «Ну, хорошо то», — говорит она, «что я придумала, как выбраться оттуда». Его лицо тотчас же становится другим, и Гретта тотчас же ощетинивается. «Да, я не сидела целыми днями за столом, Спешит сказать она в свою защиту. «Но это не означает, что я бездельничала и не работала изо всех сил». «Работала изо всех сил?» С презрением переспрашивает он. «Ага. Да ты играешь на гитаре». Грета сжимает руки в кулаки. «Да, папа, я играю на гитаре. Каждый божий день. Долгие часы. И я также пишу песни. И исполняю их». Записываю, занимаюсь деловой частью, раскруткой и поблисите, не говоря уже о том, что 200 дней в году нахожусь в пути и больше не находишься. Она щурит на него глаза. От холода у нее течет из носа, и она вытирает его тыльной стороной ладони. Ты это о чем? Он пожимает плечами. Ты никуда больше не ездишь. Ее желудок словно завязан узлом, и этот узел становится туже она не знала что он заметил это не думала что он обращает внимание на ее передвижение я знаю в последние несколько месяцев ты отменила свои концерты продолжает он перекрикивая сильный ветер «Ты отложила гастроли гретта с трудом сглатывает и что из этого да то говорит он с приводящим ее в ярость спокойствием что если музыка работа твоей мечты а ты не выполняешь ее то чем ты вообще занимаешься?» «Это не...» — начинает она, а потом понимает, что не знает, как закончить фразу. «Это временно. В воскресенье я буду играть на губернаторском балу». И прежде чем он успевает спросить, а что это такое, добавляет. «Это фестиваль в Нью-Йорке. Очень большой. Он изучающе смотрит на нее. «А что будет?» — наконец спрашивает он. «Если это у тебя тоже получится плохо». Это ужасно. Думать о последнем ее концерте. И в миллионы раз хуже слышать об этом от папы. Она предполагала, что он в курсе того, что произошло. Трудно было не знать об этом. Но до настоящего времени понятия не имело, что он видел тот самый сюжет. А теперь она знает об этом. Последний концерт не задался, потому, тщательно подбирая слова, выговаривает она, что состоялся всего через неделю после маминой смерти. И потому что ее там не было. И это совершенно убивало меня. И потому что я написала ту песню для нее, но поняла вдруг, что она никогда не услышит ее. Гретта трясет головой, стараясь приглушить свое горе. Я знаю, ты не понял этого. Да и как ты мог что-то понять, если не был ни на одном моем концерте? Он выглядит обиженным. Это неправда. Я приходил на презентацию альбома. Ага но только потому, что мама настояла на этом. «Мы с тобой прекрасно знаем, это не мое. пожимает плечами он. «А ты считаешь это мамина? Она приходила на мои выступления, чтобы поддержать меня, а не потому, что была латентной поклонницей Инди». Его лицо немного смягчается. «Да, но она любила это дело». «Она любила меня!» — перекрикивает ветер Гретта. «Как ты этого не понимаешь?» Я понимаю. Он, к ее удивлению, произносит это покаянным тоном, и потому пошел на презентацию. Мне трудно поверить в это. Ты провел весь вечер в баре и, казалось, хотел как можно скорее очутиться где-то еще. Он смотрит на нее ничего не выражающим взглядом. Ты винишь меня в этом? Грета открывает рот, чтобы ответить, но тут же закрывает его. Воздух вокруг словно наэлектризован. Ей хочется сделать вид, что она не понимает, что он имеет в виду, но знает, что это несправедливо, что этот разговор неизбежен. И все же она не чувствует себя готовой к нему. Она вспоминает, как впервые сыграла «Я же говорила» для своей мамы, то, как напряглись ее губы, когда она слушала музыку, издаваемую телефоном Гретты. Первые ноты были резкими и мощными, И первые строчки тоже. «Слушайте, все ненавистники, те, кто не верил в меня». Когда дело дошло до припева, Грета почувствовала, что руки у нее стали влажными, и она не могла заставить себя посмотреть на маму. Но это не имело никакого значения. Хелен не отрывала глаз от телефона и хмурилась, слушая эту песню. жесткую, Вибрирующую и преисполненную гнева. Гретта с помощью музыки показывала средний палец своим недоброжелателям. Когда песня подошла к концу, наступившая тишина показалась ей оглушительной. Гретта уже подбирала аргументы в свою защиту, она готовилась к этому с тех самых пор, как первые несколько строчек песни пришли ей в голову во время поездки в Лондон, когда она сидела в кафе, и наблюдала за тем, как некий мужчина терпеливо учит свою дочь рисовать гусеницу на обратной стороне детского меню, и думала, вот как должно быть. И эти слова вертелись у нее в голове до тех пор, пока не получилась песня. Та, которую она имела полное право сыграть и спеть. Та, которую она заслужила но когда хелен наконец обратила на нее полное разочарование взгляд, вся уверенность грета испарилась ей стало жарко лицо покалывало я никогда не буду указывать что тебе надлежит чувствовать медленно сказала ее мама четко выговаривая каждое слово и конечно же никогда не буду ничего советовать если дело касается твоей музыки Грета вонзила ногти в ладонь в ожидании следующих маминых слов, понимая, что она непременно произнесет их, раз уж затронула эту тему. «Но вот что я тебе скажу. Ему будет больно. И прежде чем ты продолжишь идти этой дорогой, я хочу удостовериться, что ты знаешь это». Грета кивнула, стараясь не встречаться с мамой взглядом. «Знаю». «Вот и все, что она сказала», и они никогда больше не говорили об этом. Никогда песня вышла на первом сингле ее дебютного альбома и протиснулась в нижнюю часть инди-чартов. Никогда она продолжила набирать обороты. Никогда вышел альбом, и ее родители прилетели в Нью-Йорк на презентацию, и она видела, что отец кажется совершенно неуместным в том баре, одетый в джинсы и клетчатую рубашку, и оглядывающий помещение так словно знает, что думают все присутствующие там. Песня, которую они слышали о нем, И он был прав. Она считала, что будет торжествовать. «Видишь, как представлялось ей, она скажет ему тем вечером. Я сделала это. Ты не думал, что я способна на это, но у меня получилось. Я же говорила». Но вместо этого она, к своему удивлению, почувствовала печаль. Все знали Хелен как ее маму с табличкой в руке, А Конрад был известен им как папа из ее песни. Человек из «Я же говорила». И в тот знаменательный для нее день она пыталась вызвать в себе все те чувства, что определили ее песню. Воспоминания, которые она использовала как растопку. О том, как он выбросил ее гитару в мусорный контейнер после одной их ссоры. О том, как он заявил, что не будет помогать ей с колледжем, если она и дальше собирается заниматься музыкой. О том, как он не пришел на шоу талантов, когда она училась в шестом классе, о заявлении о приеме в бизнес-школу, которое он положил ей под подушку, когда она училась в старших классах. О том, как восхищался он тем, что Эшер стал служащим банка. О том безразличии, которое он выказывал, когда Гретта рассказывала ему о своих достижениях. Он не одобрял ее деятельность. Она знала это и даже испытывала некоторую гордость, используя его неодобрение как доспехи. Он хотел сбить ее с курса, но она все эти годы старалась лишь работать как можно больше. Ей было чему противостоять. И она не осознавала до того самого вечера, что без этой напряженности между ними она не оказалась бы там, где оказалась, и могла не стать тем, кем стала. Но было уже слишком поздно. Ее мама настояла на том, чтобы произнести тост. «За мечты, которые сбываются», — сказала она, радостно улыбаясь Гретти, и подняла бокал. «Я всегда знала, что ты способна на это». Они обе повернулись к Конраду, и он немного неловко поднял бокал с пивом. «Поздравляю». Удалось выговорить ему, и в кои-то веки он казался искренним. Но позже, когда пришло время играть, она заметила, что он неподвижно стоит позади собравшихся, и стоило ей взять первые ноты «Я же говорила», в помещении раздались приветственные крики, и отец наклонился к Хелен, а затем выскользнул за дверь. Теперь солнце заходит за облака, и лицо ее папы темнеет одновременно с небом. Она видит за его спиной ледяные скалы, неровные и выщербленные. На берегу остальные члены их группы все еще изучают ледяную пещеру, их голоса едва слышны Гретти и Конраду. «Ты написала песню обо мне», — говорит Конрад и смотрит сурово. «А потом ожидала, что я приду на вечеринку и буду улыбаться по этому поводу. Как ты думаешь, что я должен был чувствовать?» «Гордость», — отвечает она. «Ты должен был чувствовать гордость. Это был такой важный для меня вечер. К тебе это не имело отношения». Он смеется невеселым смехом. «Ты сделала так, что это стало иметь отношение ко мне, когда решила выпустить ту песню». Гретта напрягается. «Заниматься искусством значит говорить правду и выражать свои чувства, что я и делала. В этом нет ничего личного». Он бросает на нее такой взгляд, словно хочет сказать «да ладно тебе». Словно они оба знают, что это не так. «Ты написала песню, полную любви для своей мамы», — говорит он. «И я понимаю это. Поверь мне, если бы у меня нашлись слова, я бы тоже сочинил нечто подобное. Но то, что ты написала обо мне, было подобно боевому кличу. И я не знаю, что мне с этим делать». «Папа, ты ведешь себя так, будто невинен, как овечка», — выпаливает она. «Словно я высосала ту песню из пальца. Может, если бы ты больше помогал мне, я купил тебе первую гитару». «Знаю», — ревёт она, — «поэтому-то мне так больно, потому что я была в восторге от этого, и какое-то время ты тоже. А затем в один прекрасный момент ты решил, что моя мечта недостаточно прагматична» и перестал подбадривать меня. Мне было двенадцать, и я росла хорошей девочкой. Но вместо того, чтобы быть со мной заодно, как любой нормальный отец, ты ставил мне палки в колеса. И когда это не сработало, ты просто сбросил меня со счетов. Ты хоть понимаешь, каково мне пришлось? «Нет», — произносит он, и какую-то секунду ей кажется, что вот оно. Он скребет подбородок, его губы образуют тонкую линию, Глаза устремлены в небо, но потом поворачивается к ней с таким полным боли взглядом, что она чувствует, как все холодеет у нее внутри. Но я знаю, каково это — Все время беспокоиться о деньгах. И я хотел, чтобы ты взглянула на вещи здраво. То есть рассталась бы со своей мечтой. Чтобы ты занялась чем-то более разумным. Остепенилась бы. Он вздыхает, чтобы ты начала думать о чем то более стабильном. Я не собираюсь просить за это прощения. Знаешь, что самое плохое? Холодно произносит она. Тебе никогда не приходило в голову, что я могу добиться успеха. Конрад пинает серый комок ила. Что ты хочешь от меня услышать? У других родителей дети имеют настоящую работу, за которую им платят гарантированную зарплату. Работу, которая, как я считаю, имеет смысл. Я знаю, что посоветовать Эшеру о том, как управлять командой и сколько откладывать на пенсию. И я счастлив тем, что ты преуспела в своем сложном деле. Счастлив. Но не о такой жизни для тебя я мечтал. Ага, моя жизнь сложилась куда лучше. И почему ты единственный человек, который не видит этого? Да потому, что все это выстроено на догадках и волшебной пыли. Может, в любой момент обрушится. Вероятно, все рушится уже сейчас. И я не могу лгать и утверждать, что меня не пугает, что у моей дочери есть работа. Он изображает в воздухе кавычки, в которой нет возможности оступиться и в которой ужасно много неопределенности и абсолютно никаких гарантий. «Папа», — говорит Гретта, и, к ее удивлению, у нее перехватывает дыхание. Создается впечатление, что они застряли в грязи. Колеса буксуют, и ехать дальше совершенно невозможно. Они уже столько раз обсуждали этот вопрос, что, кажется, играют в какой-то пьесе, и каждый просто произносит заученные реплики. Но все же они не могут положить этому конец. Здесь не предполагается никаких гарантий. Предполагается, что мне выпал один шанс на миллион. Словно я выиграла в грёбаную лотерею. А ты хочешь, чтобы я отдала билет обратно и сидела бы в какой-нибудь занюханной конторе и потела бы над цифрами только потому, что такая работа стабильна? Она качает головой. С тобой невозможно разговаривать об этом. Мы живем на разных планетах. Так оно и есть. Ворчливо отзывается он. На моей планете нет места для шикарных летних лагерей или уроков игры на гитаре. Знаешь, сколько работ? Я сменил к тому времени, как достиг твоего возраста. Я разносил газеты, стриг газоны, раскладывал продукты на полках в магазине. После службы на флоте я был барменом, строителем и... Папа, я знаю об этом. И когда я, наконец, добрался до телефонного справочника, то пусть я только снимал копии и выполнял какие-то поручения, но я оказался первым в семье, кто работал в офисе. Первым, кому надо было каждый день носить галстук. Может, все это не так уж и гламурно, но я всегда знал, когда мне заплатят в следующий раз, а это большое дело. Я пробил себе путь к твердой земле под ногами и думал, что научил тебя тому же. Ты и научил. Вот почему я так много работаю. Каждый день. И я хочу, чтобы у меня все получалось. Ужасно хочу. Хочу продолжать играть и делать записи все лучше. И выступать с еще лучшими концертами. Ага, но что если все это пойдет прахом? У тебя нет никакого плана Б. Папа, удивляется она. Конечно, он у меня есть. Ведь я выросла под твоей крышей. Разве не так? У меня в запасе и план В, и Г, и Д. Он позволяет себе слегка улыбнуться. И в этой улыбке сквозит мимолетная гордость а потом его губы возвращаются в прежнее положение. «Знаешь, как часто другие музыканты просят меня написать что-нибудь для них?» — продолжает Гретта. Или сколько человек хотят, чтобы я стала их продюсером? Меня все время приглашают читать лекции в Университете Нью-Йорка. Я знаю, что мой бизнес может оказаться ненадежным. и ничто не вечно под луной. И я понимаю, что переживаю сейчас не лучшее время» но шансы на то, чтобы попасть туда, где я сейчас нахожусь, астрономически. И я сделала это. И я справилась. На настоящий момент. Мрачно отвечает он. Грета смотрит на него, стараясь не чувствовать себя столь подавленной. Ну почему тебе так трудно верить в меня? Разве ты никогда не мечтал о чем то Мечтал. Просто отвечает он. Моей мечтой была твоя мама. Его ответ так неожиданен и так трагически очевиден, что Грета осекается. И делает резкий вдох, пытаясь прийти в себя. Ну, а я мечтаю о чем сказала. И в конечном счете не важно, что ты об этом думаешь, потому что у меня все хорошо. Все хорошо. И дальше тоже все будет хорошо. Она повторяет одно и то же три раза, словно магическое заклинание. Словно пытается наколдовать себе что-то. Словно пытается наколдовать кого-то. Но перед ней только ее папа, смотрящий на нее каменным взглядом, и завязки его спасательного жилета трепещут на ветру. Никогда прежде ей не удавалось найти у него понимание и утешение. И она ненавидит себя за то, что нуждается в них, за то, что ей не безразлично его мнение, хотя она и говорила себе тысячу раз, что это не так. Но вот они пришли к тому, с чего начали. Ты когда-нибудь рисковал чем-то? Спрашивает она над треснутым голосом. Что сталось с ребенком, любившим все волшебное? Жизнь. Скептически смотрит на нее он. С ним сталась жизнь. Я вырос. Имел семью, работу, которая обеспечивала ей пропитание. Он пожимает плечами. Я всегда умел расставлять приоритеты, и тебе вижу трудно понять это. Грета моргает. Что ты хочешь сказать? Он проходит несколько шагов вдоль ледника, переступив через ручей, вытекающий из него, затем разворачивается и идет обратно. Его челюсть напряжена, взгляд тяжел. Ты выбрала свою музыку, говорит он немного помолчав, и Грета теряется. Но затем он почти что рычит, и сердце у нее ёкает. Когда дело доходит до чего-то важного, ты всегда ставишь ее на первое место. И ей нечего ответить на это, потому что он прав. Разумеется, она не думала об этом так. В тот момент она вообще ни о чем не думала. Она только что прилетела в Берлин, и до фестиваля оставалось еще несколько дней. Они с Люком собирались походить по музеям, побродить по городу и выпить много пива. Голос папы, когда он ей позвонил, казался неясным и далеким. У ее мамы головные боли, и это беспокоит его. Он редко звонил ей, и уже одно это должно было насторожить ее. Но слышалось в его голосе также что-то неуловимое и трудноопределимое. — Она не жаловалась мне, — сказала Грета. Она стояла в вестибюле Берлинской галереи, где было шумно от разговоров и шагов. «Она была у врача?» «Пока нет, но мы записались на пятницу. Эшер прилетает. Может, тебе тоже следует быть здесь?» Люк купил билеты и, размахивая ими, стоял у входа. Она посмотрела на него, и он спросил одними губами, «Что?» Она помотала головой и отвернулась. «Папа», — сказала она, заткнув пальцем одно ухо, потому что мимо пронеслась группа немецких школьников. «Я в Берлине, и в эти выходные играю на фестивале». «Ну да, я совсем забыл». «Ты сильно волнуешься? Если ты считаешь, что я должна отменить...» Стоило ей произнести эти слова, как она уже пожалела о них. «В воскресенье днем она предстанет перед сорока тысячами зрителей. Не то чтобы ее выступление нельзя было отменить. Это обошлось бы дорого» и потребовалось бы много объяснений, но она могла сделать это в случае необходимости, если бы причина оказалась достаточно веской. Просто ей не хотелось этого. «Уверен, с ней ничего серьезного. быстро сказал Конрад. «Она, скорее всего, убьет меня, если узнает, что я звонил тебе». «Послушай», — сказала Грета, — «я должна быть в Нью-Йорке в понедельник, но я могу поменять билет и прилететь прямо в Колумбус». «Годится», — отвечает он, но голос у него напряженный. Все будет окей. Если что-то изменится, то я смогу приехать. Я буду у вас, обещаю». «Знаю». Грета не уверена, что поступает правильно. «Дашь мне знать, чем закончится визит к врачу?» «Разумеется. Удачи тебе на фестивале». «Спасибо», — начинает она, но потом понимает, что он уже отключил телефон. А теперь он смотрит на нее слегка недоуменным взглядом, Словно не понимает, почему они говорят об этом. Они не обсуждали это прежде в открытую, и вдруг тема всплыла в их разговоре, словно упала на песок между ними, как нечто тяжелое и безжизненное. Папа, ее мозг лихорадочно работает, но она не знает, что сказать ему. Ей нет оправдания. В последние месяцы она вспоминала об этом разговоре постоянно. Он подобен мерцающему свету у нее в груди, который, похоже, никогда не угаснет. Но только теперь она понимает, насколько мало думала об отце. Она виновата в том, что ее не было с мамой, когда та нуждалась в ней, и это самое тяжелое из всего. А за этим стоит острое, как бритва, сожаление, что им даже не удалось попрощаться. Но Гретта впервые понимает, что ей было жалко маму и было жалко себя. А ее папе в конечном счете так ничего и не перепало. Плечи Конрада опущены, лицо кажется обветренным. Теперь все это не имеет никакого значения, говорит он, хотя, конечно же, имеет. Это важнее, чем что-либо еще. То мгновение, тот телефонный звонок, та упущенная возможность. Все это неотделимо от их жизни, как ледник неотделим от берега огромный и потрясающее воображение, и тающий так медленно, так постепенно, что вполне можно предположить, что он будет здесь всегда. Папа. Снова начинает Грета, и на этот раз он кажется разочарованным тем, что она, похоже, не может закончить начатую фразу, но она чувствует себя совершенно опустошенной. К ним идет медведь. Он ослепительно улыбается. И его улыбка так противоречит их состоянию, что выглядит почти смешной. Почти. Конрад поворачивается, чтобы проследить за ее взглядом, и тяжело вздыхает. Все произошло так быстро, говорит он, глядя на молодого человека. Грета не вполне понимает, о чем это он, но когда он снова смотрит на нее, его глаза того же цвета, что и у нее, кажутся очень усталыми. Я тоже не вечен, папа. Третий раз начинает Грета, чувствуя себя плохо подготовленной к такому разговору. Ты должен перестать. Я сказал ей, что удостоверишь, что с тобой все в порядке. Я обещал это. Медведь подходит ближе, и Грета видит в его руке кусок льда. Она снова поворачивается к Конраду, чувствуя, что ее почему-то охватывает паника. Со мной все в порядке. Произносит она так, будто все обстоит совершенно иначе. Просто мы по-разному относимся ко всему. Он крепче сжимает губы и молчит. Медведь, подойдя достаточно близко, обращается к ним. «Я не мог допустить, чтобы вы остались в стороне от общего веселья?» Он размахивает рукой со льдом. «Вы должны попробовать его. Ничто не может сравниться с ледниковым льдом». Грета качает головой, Все еще так переполненная эмоциями, что не может выдавить из себя улыбку. Конрад тоже сохраняет каменное выражение лица. Нет, спасибо, отвечает он, но этого недостаточно, чтобы заставить медведя отступиться. Последние несколько ярдов между ними он преодолевает с рвением щенка. Поверьте мне, настаивает он, кладя лед в руку Конрада. Какие-то секунды они стоят неподвижно. Все трое находятся посреди этой суровой местности, у них розовые щеки, их сапоги утопают в песке, а они смотрят на кусок серо-голубого льда, словно это оракул. А затем к удивлению Греты Конрад лижет лед. Ну вот, улыбается медведь. Теперь этот день навсегда останется в вашей памяти, потому что вы впервые попробовали ледниковый лед. Лицо Конрада по какой-то причине озаряется. Сомневаюсь в этом, но медведь стоит на своем. Ну, конечно, вы запомните его. Что может быть лучше этого? Годовщина. Несколько секунд до Греты не доходят его слова. Что-то такое маячит на периферии ее перегруженного сознания и произнесенное Конрадом слово проносится в ее голове подобно музыке. Годовщина. Годовщина, годовщина. А затем внезапно ее сердце пропускает удар. Это же сегодня. Конечно же, сегодня это путешествие должно было стать празднованием, но сегодня самый важный день. Минуло ровно сорок лет с того дня, когда они шли по проходу в деревянной церквушке Вагая. Сорок лет прошло с того момента, как они произнесли клятвы и со смехом размазали торт по лицам друг друга. Сорок лет. И предполагалось, что они проведут этот день вместе. Сорок лет. А Грета забыла об этом. Она поворачивается к папе, ее рот открыт, она внезапно чувствует себя совершенно потерянной. Она не успевает сказать хоть что-то, когда медведь так сильно ударяет Конрада по спине, что он делает шаг вперед. «Счастливой годовщины, чувак!» Радуется медведь. «И сколько вам стукнуло?» Взгляд Конрада встречается со взглядом Гретты, а затем голосом скрипящим, как гравий он произносит. «Сорок». Но он не говорит, и она чувствует это. По крайней мере, именно столько должно было стукнуть сегодня. «Вау!» — Удивленно качает головой медведь. Кусок льда в его руке медленно тает. Сорок лет! И в чем ваш секрет? Конрад снова смотрит на Грету. Мы всегда сдерживали свои обещания, отвечает он.